Щипцы клещевидные для орбидотомии с нарезкой, щипцы-кусачки реберные, щипцы геморроидальные окончатые прямые, щипцы-кусачки костные с круглыми губками, щипцы кишечные окончатые для детей. Анна спала, как спят набегавшиеся дети или щенки, перепутав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 Кабинет был абсолютно пуст, только тяжелые книжные шкафы, да тяжелый запах, и кокон на сияющем медовым лаком паркетном полу, пустая неподвижная оболочка с черным дымящимся изуродованным лицом. Ангел машинально посмотрел верхний левый угол. Там, где под самым потолком в нимбе никем не примечены пыли и паутины,